Двор. Кроме школы и, конечно, любимых подруг, Тане было бесконечно жаль уезжать из родного двора. Двор обожали все. Он был и вправду чудесный. Впрочем, в Москве тогда еще были дворы. Дом серьезный, кирпичный, как в народе говорили сталинский, находился в начале Большого проспекта. Но жителей суета проезжей части, тогда, впрочем, еще вполне терпимая, и вовсе не касалась. На проспект выходила та часть дома, в которой был расположен проектный институт, а все квартиры располагались в переулке, тихом, зеленом, где почти не было машин. Дом стоял полукругом, буквы «С». Вход, он же и въезд, был роскошным. Огромные метров десять в высоту резные чугунные ворота, точная копия ворот в парке культуры и отдыха. Первые этажи дома заселены не были, в них располагались различные службы, Жилищная контора, сберкасса, парикмахерская, ремонт обуви и булочная, в которой продавались еще теплые бублики, сайки и калорийные булочки с изюмом по 10 копеек, румяные с блестящей коричневой корочкой, посыпанные орешками. Гуляя во дворе, девчонки обязательно забегали в булочную. 10 копеек находились почти всегда. Ну а там уж раздолье. Кому бублик, кому калач, а кому сладкую булочку. Внутри двор был отгорожен от проезжей части низкой, тоже чугунной, затейливо-резной, крашенной в яркий зеленый цвет оградой. Машин было наперечет, буквально у нескольких семей, так что по проезжей части спокойно фланировали мамочки с колясками. Во дворе стояли лавочки деревянные, со спинками, на массивных чугунных лапах. На лавочках сидели старушки и молодежь, в песочницах и на качелях развлекалась малышня. Дворники активные и любовно озеленяли двор. По всему периметру были клумбы с астрами, календулой и даже с флоксами. Когда девчонки были совсем маленькими, под кустами желтой акации они закапывали секретики. Цветная фольга от конфет, цветок и кусочек стекла сверху придавливал всю эту красоту. Далее секретик присыпался землей и как-то обозначался. Устраивали конкурсы — у кого композиция красивее и богаче. Потом было еще одно весьма странное увлечение. Находили мертвых голубей или воробьев и торжественно их хоронили. Делали могилку, холмик из земли, украшенный веточками и цветами. Правда, и одно и другое увлечение быстро прошли. Еще, конечно, играли в классики, штандр, казаки-разбойники, вышибалые прятки. К метро бегать не разрешалось, но, конечно, бегали — замороженным или пирожками с повидлом, еще теплыми, которые извлекала из высокого металлического ведра, прикрытого крышкой одеялом, толстая продавщица тетя Галя, в белом переднике и белом платке, надетом поверх вязаной шапки. Еще у метро галдящие, шумные, пестрые цыганки продавали ярко-красные леденцовые петушки на плохо обструганных деревянных палочках, Но покупать эту красоту девчонкам строго воспрещалось. Говорили, что эти леденцы красят обычной акварельной краской. Да и самих цыганок девчонки побаивались. В общем, во дворе была жизнь. Прекрасная и увлекательная, расставаться с которой, конечно же, совсем не хотелось. Кстати, в новом доме, куда должна была переехать Танина семья, двора не было. Не было и все.